Казнь обычно продолжается около 6 часов. Испуганный домоправитель почтительно ответил, что ему не доводилось видеть такую казнь. И тем не менее, именно это ждёт тебя. Если ты не будешь исполнять буквально приказы его превосходительства, как бы между прочим сообщил Маджун, затем он пришпорил коня, оставив стоять посреди двора остолбеневшего домоправителя с серым лицом. Когда всадники выезжали за ворота усадьбы Дзяня, Четверо стражей отдали им честь. Глава шестая. Четверо цеховых старейшин приняты в управе. Госпожа да наносит визит судье Ди и показывает ему старую картину. Вернувшись в правул, Мажун и Дзяодай передали всё ещё бесчувственного Дзянь Моу и двух постановляющих его советников в старости Фану, а затем отправились в кабинет судьи Ди. Десятник Хун помог судье переодеться в домашнее платье. Мажун откинул, забрал своего стального шлема и утёр ладонью пот со лба. С восхищением посмотрев на судью, он воскликнул: "Это был самый великолепный розыгрыш, в каком мне доводилось участвовать". Судья слегка улыбнулся. "Мы бы не смогли победить в прямом столкновении с дзянем, — объяснил он. Даже если бы у нас в распоряжении действительно было две сотни солдат, не обошлось бы без кровавой битвы. Дзянь, мол, конечно, мерзавец, но никоим образом не трус, и его бойцы бились бы не на жизнь, а насмерть. С самого начала я собирался прибегнуть к хитрости, создав у дзяни и его людей впечатление, что исход схватки заранее предрешён. Я собирался разыграть окружного начальника или пограничного инспектора, совершающего объезд. Но как только Даогань поведал мне, что в городе полно дезертиров, и часть из них служит у Дзяня, я изменил свой план. — Не рисковали ли мы? — Позволив старшине с пятью солдатами вернуться в усадьбу Дзяня после ночного нападения, — спросил Дзяо Дай. А они могли начать наводить справки и узнать, что мы хитрим? В этом-то всё и дело, ответил судья Ди. Никто в здравом рассудке не отпустил бы шесть хороших бойцов в лагерь врага, если бы не был уверен в своём численном превосходстве. старший не лину даже и не пришло в голову наводить справки дзянь очень хитёр но и он не усомнился в том что в город вошло войско он собирался биться насмерть но его приспешники рассудили по-иному особенно когда мы намекнули им что можем их и помиловать А как же нам теперь избавиться от этого воображаемого полка, спросил десятник Хун. Если я что-то понимаю в том, как возникают и распространяются слухи, спокойно молвил судья Ди. то полк